308. Тесные условия, и всё же надо устоять. Трудности и теснина жизни тоже условия подъёма. Нужно сказать себе: и через это пройду. Пройду через всё, пламень сердца в груди сохранивши. Кому же было легко из них идущих путём света? Все были преследуемы, были угнетаемы, подвергнуты глумлению, и всё же в свете устояли. Многих распяли, многих сожгли, многих зверями терзали, многих убили. И все, пострадавшие во имя моё, со мною. Трудности и условия, угрожающие лишь слабый дух подавляют, а сильный доспех огненный напрягает и умножает силы свои. Знаю, что нелегко, но и это пройдёт. Но я пребыду во веки и с вами. И не следует огорчаться слишком. Дух нарастит защитный покров, и тягости его действия по этому направлению уже не будет. Тесные условия ко мне приближают и сближают навсегда. В тумане благополучия становится не нужен учитель, и без него хорошо и спокойно. Но в тьме, но в холоде, но в бурю и на опасных переходах нельзя без ведущего. Всё знаю и всё вижу и не допущу больше того, через что пройти надлежит. На водители следует положиться и голоса препятствующие передать его воле. Учитель знает предел выносливости и стойкости и не допустит, чтобы сознание было сломано, но качество утверждаемое надо всё же явить. Подобно проявлятелю в фотографии, проявляются они при определённых условиях. Не будем сетовать, если условия не легки, ведь иначе не получить отпечатка. Формою дух ваш для следующих достижений и силу хочу утвердить. Испытания неизбежны. Это закон жизни. На испытании всё. Но чем больше сгущается мрак, тем ярче светит звезда ведущая. При свете ясного, беззаботного, солнечного дня она может вовсе исчезнуть. Не бойтесь нагружения непомерного. Духом примите его как неизбежное условие восхождения. Крест свой возьмите и следуйте за мною. И в радости поспешайте, несмотря ни на что, ибо подвиг сунный им не сочетается. Но главное, будьте одинаковы и в горе, и в радости. Угрожаемые и свободные, преодолевающие и победившие. Силу камня, пылающего в себе осознав, силой его через все перейдете. Пусть даже тело терзают, но не рушим дух носителя камня. Вы, камень несущий, сокровища мощи свои осознайте. До него не коснуться мохнатым рукам. Достоинство духа храните. и не являйтесь страха, но огорчение и ущемление не миновать. Так же шли и прошедшие перед вами. За все воздается сторицей в виде кристаллов огня, отложенных опытом энергии. Так возрастает сокровище ваше, и огненная мощь умножается. Стекло дробится, но куется булат. Клинок духа в огне испытаний, закаленный уже, не искривится ни под какими вихрями. И если через что-то надо пройти, иди смело, нерушимость монады своей осознав. Почему они утопают в благополучии, когда так трудно, так тяжко ближайшим моим? Чтобы стать ко мне еще ближе, в холоде и голоде поспешаем, но не на мягких розовых подушках в пуховой постели. Воины света, вас закаляю в неравной борьбе с суровой жестокостью жизни. Нужна силы призвать. Смело ступайте вперёд через все преграды и препятствия, кажущиеся неодолимыми. Согнуться перед ними нельзя, ни духом паниковать. Даются и допущения для преодоления, но я с вами и охраню, и помогу, и силой нужной дам победить всё. Через все трудности и через все опасности идите со мной плечом к плечу. Не одни но со мною одним не пройти чем мир побеждали герой единением с владыкой нерушимым потому и единение углубим осознание близости усилим ощущения заботы умножим и серебряную нить будем хранить всеми силами духа дети мои через мрак и холод ночи придёте ко мне просветлёнными и преображёнными жду